Глава двадцать девятая Ариадна Когда Тимур покидает ванную, я продолжаю отупело смотреть в окно. Никак не могу сложить в голове все события последних недель. Внешне все вроде как понятно. Тимур подозревается в убийстве моего зятя. Отец должен был объявить вендетту. Но вместо этого по приказу совета Семирых решил примирить наши семьи, поженив нас с потенциально кровным врагом. Ладно, это я уже 100 раз переварила и вроде как приняла. А теперь Минотавр похитил отца Тимура и избил до полусмерти, заперев в своём подвале. Потом Варламов старший: "Куда ты исчез? Как он мог пропасть, если Минотавр мёртв?" Получается, кто-то отдал приказ забрать его? Но кто? Единственная догадка, которая пульсирует тупой болью в виске. Отец. Не хочу в это верить, потому что если моя догадка правдива, то значит папа знал о том, что минотавр похитит меня и увезёт на свой остров и будет издеваться. Он не мог не знать. Хочется верить в то, что я заблуждаюсь, потому что в противном случае это будет свидетельствовать о том что мой отец мерзкий ублюдок который ради собственных целей легко жертвует собственной дочерью а когда было иначе или брак с варламовым говорит о сильной отцовской любви да ни один родитель который любит своего ребёнка не пожертвует им ради сохранения империи судорожно втягивая в себя воздух я должна точно узнать замешан ли в этом папа Если да, то… А что я сделаю? Сделаю. Обязательно сделаю. Найду способ. Но если моя догадка подтвердится, мужчина, зовущийся моим отцом, должен вкусить собственную горькую пилюлю. В груди закипает ярость, чувство, которое я всегда в себе подавляла. Только с женихом позволяла себе проявить его, не боясь навредить или оскорбить. Но сейчас, когда в голове начинает складываться картинка отцовского предательства, меня даже трясёт от эмоций. Почему он, вместо того, чтобы объявить вендетту и отомстить за смерть Ильи, бросил меня под поезд? Неужели у него не хватило бы авторитета и мощи противостоять совету? Ни за что в это не поверю. Отец, один из старейших и сильнейших членов организации, у него точно хватило бы ресурсов отстоять свою позицию и уберечь при этом меня. Из ванной я выбираюсь с трудом. Расслабленные мышцы совсем отказываются подчиняться. Вытираюсь и завернувшись полотенце, добредаю до кровати. Падаю на неё и не могу встать. Жилудок урчит от голода, но у меня просто нет сил подняться. Спустя минут 15 заставляю себя добрести до кресла. Беру со спинки халат и прижимаюсь носом к воротнику. Вещь пахнет тёмуром. Надо, наверное, взять чистый в ванной, но я и так еле держусь на ногах. Так что надеваю халат жениха и оставив полотенце на кресле, медленно бреду на поиски кухни. Мне нужен кофе для ясности ума и еда для того, чтобы угомонить свой желудок. прохожу мимо закрытой двери. Нотром чувствую, что Тимур сейчас там. Прижимаюсь к ней ухом, но не слышу ничего, кроме гула разговоров. Не разобрать ни единого слова. В кухонной зоне некоторое время уходит на то, чтобы найти кофемашину, но её здесь просто нет. Зато в шкафчике нахожу моку, итальянскую кофеварку. Набираю воду в нижний отсек. На сеточку насыпаю молотый кофе, добавляю в него щепотку корицы и ставлю всё это на плиту. Пока булькает, готовится горячий напиток, я обшариваю холодильник. Какие-то готовые бутерброды, немного овощей, йогурты, кефир, молоко. В шкафчике нахожу упаковку печенья и решаю, что этого будет достаточно. Сварив напиток, добавляю в него молоко. Распаковываю печенье и усаживаюсь за стол. Пока завтракаю, смотрю в окно во всю стену, представляя себе, как сейчас звучит суетливый город. Хочется выйти на прогулку, но думаю, пока Тимур прячет меня в своей берлоге, такая роскошь мне недоступна. Меня изнутри пожирают мысли о поступках отца, именно Тавра. Я до сих пор, кажется, не переварила то, что Миша мне совсем не брат. Но как же было мерзко, когда он намекал на секс, а я ещё не понимала, что мы не то, что не родственники, мы вообще друг другу никто. И ведь если бы отец изначально посвятил меня в эту тайну, всё было бы проще. По крайней мере, я не доверилась бы так слепо минотавру и не находилась бы по этой причине на волосок от смерти. Порядно. Зовёт меня Тимур. Тогда, встав, я выхожу из кухонной зоны. Он стоит в дверном проеме той самой комнаты. «Зайди». Сухим тоном. Сглотнув, топаю к жениху. А из комнаты выходят два амбала. Один Алим, которого я уже знаю, а второй неизвестный мне мужик. Оба молча кивают в знак приветствия и покидают квартиру. Захожу в кабинет. Черные стены с такого же цвета мебелью. Темно-серый пол. Пол. За кожаным креслом навесные полки, снизу подсвеченные тёплым тусклым жёлтым светом. Тимур стоит лицом к панорамному окну, спрятав руки в карманы чёрных брюк. В своей одежде он буквально сливается с интерьером. Закрой дверь, командует, оборачивается, когда я подхожу ближе, проживает меня тёмными глазами так, что я вздрагиваю. Присядь, рядно. Тебе не понравится то, что я скажу». «Ты меня пугаешь». «Присаживайся». Кивает на кресло для посетителей, а сам устраивается на хозяйском. «Я знаю, где мой отец. Знаю, как он оказался в доме Минотавра. И знаю, кто забрал его оттуда. И теперь тебе надо выбрать». Он склоняет голову на бок. «Ты будешь Варламовой или Крестовской?» Я не понимаю, качаю головой. Твой отец, он стоит за всем этим. Он приказал похитить моего. Только на этот раз Платил Минотавру не деньгами и обещаниями, как делал всегда. В этот раз он позволил Минотавру забрать тебя в качестве трофея. Чувствую, как горло сковывает спазмом. Кладу руку на шею. Не может быть. Хриплю. Отец никогда бы. Тимур скользит телефоном по столешнице, потом включает аудиозапись. Ариадна, твоя. Звучит из динамика голос папы. Можешь забирать её, но ты должен сделать так, как я сказал. Миша, не смей убивать старшего Варламова. Он мне нужен. Я должен добыть интересующие меня сведения. Я заберу его с твоего острова, а ты разберись пока с младшим. Скоро ты будешь править со мной наравне, а рядом с тобой будет сидеть Ариадна. Мои дети, как и положено, займут своё место в совете Семирых. Только не допускай мою дочь к власти. Она только кажется овечкой. На самом деле, если дать ей возможность проявить себя, увидишь настоящую волчицу. Ты услышал меня? Да, отец. отвечает минотавр. Аriadno, я заберу уже завтра, а сегодня поймаю для тебя старого Варламова. Я не подведу. Очень на это надеюсь. Запись прерывается. Я поднимаю наполненный яростью взгляд на Тимура. Отец говорил правду. Если с меня живьём сорвать овечью шкуру, я превращусь в волчицу.